Наемные убийцы мистера Педжа Работать наемным убийцам приходится редко, а платят им хорошо, вследствие чего они могут себе позволить тратить время и средства на свою внешность. Они расхаживают в самой лучшей одежде и имеют самые ровные зубы, которые ежедневно вынимают и начищают отбеливающим средством. Последнее нужно одновременно и для тщеславия, и для маскировки поскольку насилие ассоциируется в человеческом уме с безобразием, а красота, согласно закону противоположностей, с насилием не ассоциируется. Когда к кому-либо вечером подходит хорошо одетый человек с приятной белозубой улыбкой, у того не возникает мгновенного опасения за свою жизнь. Что произошло бы, если бы зубы человека были кривыми, лицо искажалось гримасой, а одежду покрывали пятна? Он всего лишь вежливо спрашивает у подошедшего, что ему угодно. И во время такого неосмотрительного начала беседы для убийцы проще простого воткнуть кинжал под подбородок своей жертвы и проткнуть мозг, мгновенно прервав его жизнь. Альтернативой была бы погоня и потасовка с лихорадочным тыканием кинжалом в разные стороны, что причинило бы гораздо больше неудобства. Итак, в интересах наемных убийц выглядеть хорошо, и тем самым значительно облегчать себе работу. Наемные убийцы мистера Педжа также не пребывают в неведении относительно приведенных ранее соображений.